С работой при своих годах справляюсь. Врачую, черяку или флегмону, вскрыть руки не дрожат. И зуб, коли надо, могу вырвать. Тебе не надо?» Серпилин усмехнулся, и, заметив при этой усмешке стальные мосты у него на передних зубах, отец спросил, «Где делали?» «Где делали, теперь меня нет». Теперь такие мосты поставить, если даже в Рязань поедешь, навряд ли. Техники говорят, ничего у них для этого дела нет, хоть шаром покати. Как внуки растут? Старшего мало вижу. С матерью в совхозе работает. повески ждет, семнадцать уже. А младшие при нас живут. Картошка в прошлом году хорошая была. И посадить хватило, и еще два мешка есть. Молока от козы, чай забелить хватает. Живем лучше многих, врать не буду. Да и в школе в этом году постарались. Какой-никакой суп, а по тарелке для детей дают. Советская власть о тех, кому дальше жить, все же лучше заботится, чем о тех, кому помирать пора. Серпилин в первый момент не понял, потом догадался. Это, наверное, о пенсии. И спросил, сколько у тебя пенсия? Отец усмехнулся. Если на червонце, большая, жить можно. А если по нынешним базарным ценам, на два кирпича хлеба с довеском? Наверное, после войны твоя пенсия будет все же поболее моей. Пока не думал, дожить да надо. «Война кончится, доживешь», — сказал отец. «Вон сколько теперь вас, генералов. Какой приказ в газете не прочтешь, по десять генералов. Одни генералы при содействии других генералов. Кто же его знал, что ты генералом будешь? И звание раньше считалось царское». Да и дошел ты до него не сразу. Перерыв был? Перерыв был, это верно, сказал Серпилин. Когда в прошлом году прочел тебе в газете, что генерал и что орден дали, две недели в околотке всем, кто не придет, газету показывал. И с полком с ней ходил. Железо на починку крыши сразу мне дали без всякого. «Как же это тебя вдруг взяли и выпустили?» — спросил отец. Серпилин не захотел отвечать на этот вопрос, потому что за ним стояло удивление не перед тем, что взяли, а перед тем, что выпустили. Так ничего и не ответил. «Далеко был?» — спросил отец. «Без малого Америку видно». «Дорогое дело!» — сказал отец. Один провоз туда, сколько государству стоит. А коли еще и обратно? И было не понять, всерьез ли он подумал об этом убытке государства или созерничал по своей привычке. Вот ты мне скажи. Вот ты, генерал, сказал отец после молчания. Ты товарища Сталина сам видел? Видел. Какой он из себя? Как на портретах? Или, говорят, рябоватый, оспой тронутый? Есть немного. Но ведь умный же он человек, можно сказать. Изо всех самый умный, — сказал отец так, словно его нынешнее представление, что Сталин самый умный изо всех, вступало в противоречие с чем-то, что думал о нем раньше. Так или нет? Так. А почему, спрашиваешь? По-моему, само собой разумеется. — Война больно тяжелая вышла, — сказал отец. — Кто ее знал, что она такая будет? — Мне семьдесят седьмой, младшему внуку девятой. — А отцы где? На этих словах постучали, и Серпилин, уже понимая, что это пришла Баранова, и заранее поднимаясь ей навстречу, крикнул — входите. Баранова широко открыла дверь, готовая что-то сказать, Но, увидев сидевшего к ней спиной старика, остановилась, поняла, что это отец Серпилина, который уже не должен был приехать, и все же приехал. Поняла и сказала совсем другое, чем собиралась. — Товарищ генерал, принесла вам аптечку на дорогу. Думала прямо в вилес положить, но его что-то нет. Отец быстро, с любопытством повернулся к ней, а Серпилин сказал ей так, словно тут и не было отца. — За аптечку спасибо. А поговорить с тобой нам все-таки надо. И, взяв Баранову под руку, сказал отцу. — Посиди, сейчас приду. Они вышли из дома и остановились за углом у начала длинной аллеи, которая вела к желтевшему вдали главному корпусу. «Отец?» — спросила она. Он кивнул. «Я так и поняла. Почему не познакомил меня с ним? Пожалел время на это. У нас и так его мало. Вернусь, объясню. Все равно спросит». «Наверное?» Оглядел меня всю, от макушки до щиколоток. «Я по-другому его себе представляла», — сказала она. И Серпилин почувствовал, что отец ей не понравился. «Когда ж ты теперь едешь?» «Как только машина вернется. Не задержишься из-за него?» «Теперь уже не могу. На тебе аптечку». Она все еще держала под мышкой эту аптечку, а сейчас отдала ему. И у него руки оказались занятыми, а у нее свободными. Она обняла его и спросила. «Как же ты теперь будешь жить без меня?» Все время думала о себе, а сейчас вдруг о тебе. Серпилин краем глаза заметил, кто-то прошел невдалеке. И она заметила, что он это заметил. — Ничего, — сказала она. — Как мне сын написал, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. В крайнем случае скажут или напишут, что путается врачишка с хорошим человеком. А я поддержу, действительно путаюсь. Как подтвердить? И остановила его, не дав ответить. Что то я же дурю. Просто все еще не придумаю, как жить без тебя. Заревела бы сейчас. Есть, говорят, и такой способ выражения чувств. А говорить нечего. Все сказали. Она посмотрела мимо него, словно о чем-то вдруг вспомнила и, сняв с руки большие мужские часы, протянула ему. «Возьми с собой». Он знал от нее, что эти часы были памятью об отце, и что она уже несколько лет носила, их не снимая, но как раз это и не позволило ему возразить. Он молча взял часы и надел на руку. А свои, снятые с руки, держа за расстегнутый ремешок, нерешительно протянул ей. Она улыбнулась и на секунду закрыла глаза, давая понять, что этого и ждала от него, что так и надо было сделать. Потом взяла часы и опустила их в карман своего белого халата. «До свидания, родной!» «Ну что тебе еще сказать?» Она несколько раз поцеловала его. «А теперь мне на обход надо». А ты иди в дом. Почему?